Глава 38. Я вернулась домой около трех часов ночи. Сначала два стакана виски сделали свое дело, успокоили мозги и уняли трясучку в теле. Видимо, существуют призраки девушек, которых когда-то изнасиловали или избили до смерти. Они пришли ко мне после первого стакана виски и выкуренной сигареты. Они шептали мне, что я все сделала правильно. Но в тот момент я еще сомневалась, и даже спорила с ними вслух. Может, стоило просто накачать таблетками и избить его, и скромсать все, что у него в штанах, чтобы нечем было насиловать? Должна ли я была его убивать? Но после второго стакана и еще одной сигареты все сомнения растворились в задымленной комнате. Голоса шептали мне, что я выжила только ради того, чтобы наступил день расплаты, и чтобы на земле одним насильником стало меньше. И я с ними согласилась, без всяких сомнений и угрызений совести. Пока не взяла из кармана своей олимпийки синюю бархатистую коробочку и не открыла ее. Стакан выпал из рук, виски растеклось по ламинату, а сердце на мгновение перестало стучать в груди. В коробочке были серьги в виде крыльев, те самые, которые я однажды увидела на витрине ювелирного отдела. Он видел, какими глазами я смотрела на эти крылья ангелов и купил их. Почему-то именно в тот момент фараон лизнул мою руку, словно напомнив о том, что он не просто собака, а мечта моего детства, осуществленная соколом. И тут меня захлестнуло так, что ни голоса, ни самовнушение уже не могли спасти от горя. Что-то новое начало прорастать в омуте, Что-то светлое, похожее на кувшинки. Я не подпустила к себе это чувство, когда он ступился за меня на физкультуре. Когда бросил Черняеву из-за того, что та меня избила. Когда у супермаркета белый медведь махал мне лапой. Когда он принес щенка с медальоном, на котором было написано «Фараон». Я не сломалась, когда сегодня ночью по дороге домой выкидывала в окно белые лилии и их швыряла по трассе. «Ну что, черт возьми, творится теперь?» Из рук выпала коробочка с серьгами. «Я не подпустила к себе это чувство тогда и не подпущу теперь. Господи, дай мне сил, прошу!» «Я хочу забыть все, что он для меня сделал. Все, что шептали его губы и все моменты, когда меня обнимали его руки. Я хочу стереть это из памяти. «Эй, черти, зачем вы оставили меня так скоро?» Вы нужны мне. Без вас я сентиментальная тряпка, которая вот-вот схватится за телефон, позвонит в полицию и, захлебываясь слезами, сообщит о преступлении и его месте. Затем покажет водоем, в который бросила мобильник Сокола, и другой, куда скинула свой черный лаковый сундук с кощеевым яйцом. В сундуке было мое фото, транквилизатор, нож и веревка.